Часть 11. Время отправлять камни. Глава 22. После вмешательства в испорченный климат, погода на Ирше заметно изменилась. Кругом на экваториальном поясе планетоида стояла тропическая жара, изредка перемежаясь теплыми ливнями. Беркутову было интересно, каким образом погодным магам удавалось контролировать природные явления. Он хотел разузнать эти секреты чтобы в будущем, когда вернется домой, также управлять погодой на земле. Но его внутренний товарищ, прознав про идею фикс-хозяина, быстренько ее загнобил. «Магия магией, а физика физикой. Ее никто никуда не увольнял. Если бы захотел переместиться к полярным областям, то неугомонная погода там тебе бы очень не понравилась, даже при полной защите. А прежние бури и ураганы, бушевавшие тут во время войны за спорные территории с инсектоидами, показались бы курортом». Эти хитрецы, господа погодные шарлатаны, просто перераспределяют воздушные потоки и влажность, искусственно создавая в нужных местах зоны повышенного давления. Понятно, что большую площадь планеты им трудно удерживать под антициклоном, поэтому отрицательный перекос на полюсах очень значительный. На твоей планете люди же живут во всех ее широтах. Как ты будешь для одних на континенте России делать банановый рай, то другим в Америке достанется хрен от мороженой получается. «У нас принято говорить хрен моржовый, а не отмороженный. Это не одно и то же. Хотя тут по смыслу эти понятия сопоставимы». Олег сидел в тени возвышающегося над головой каменного кряжа, но от сильной жары все равно обливался потом. Он, расположившись на стуле в некотором расстоянии от преподавателя и наблюдая за собой другим притворяющимся гоблином, происходило все уже на памятном учебном полигоне, на занятиях по магии для чайников, Куда человек в этот раз заявился в ипостасе Оркастра. Вокруг разместились придурковатые отпрыски богатых родов. Вместо уважительного отношения к храму науки великовозрастные балбесы аристократы постоянно хохмели, дурачили, сержали. Объектом для своих шуток они выбирали тех, кто казался послабее и беднее. Вовсю доставалось Гарна Берку, того же, чтобы отстаивать свое свирепое риноме, то и дело приходилось в ответ им злобно скалить клыки и рычать. Рен редьки не слаще. Так у вас, кажется, говорят в подобных случаях. Между тем, люди там не смогут выжить после твоей корректировки климата». Нанит продолжал разглагольствовать о последствиях вмешательства в дела земные, агитируя за лозунку "Природа нет хорошей погоды». «Я знаю, но из закрытых источников известно, что эти самые американцы активно производят эксперименты с погодой, насылая на нас засуху и другие катаклизмы». Продолжал он утирать под солба. Морозолюбивые представители, жители холодных миров, орки, не очень дружили с жарой. Видимо, проблемы их расы передались внешним видом и человеку. И ведь нельзя возмущаться и требовать терморегуляции. Помощник бы сразу поправил, но в микс слетит маскировка. А сидящий, будто под кондиционером, не спотевший на пекле зеленый пингвин, сразу вызовет подозрения у следящих за аудиторией злоумышленников. «Если они это делают, то ваш бог не дал им мозгов». «Все вернется Янкам обратно на глупые головы в виде страшных штормов и ураганов. Они пилят сук, на котором сидят». Искин решил в конец завалить человека его родными присказками и поговорками. Бюджета не суки, пилят свой необъятный, на котором сидят». С досады сплюнул космонавт. «Деньги в нашем мире делают все, а они их печатают. Но ты прав, торнадо и смерчи – частые гости у них на территории». «Какая интересная трактовка!» объясняющая одну и ту же ситуацию одними словами, но с разных сторон. То же самое, что моржовый и отмороженный хрен. Может, и скин многократно употребляя холодные слова, и полагал, что тем самым психологически снизит у подопечного восприимчивость в жаре? Но, как говорится в очередной поговорке, сколько раз не повторяй халяву, во рту халява не появится. Следи лучше он за тем зеленым хреном. Мне кажется, у него в руках метательный иглообразный снаряд. «Ему его незаметно метнуть, что тебе два байта переслать», указал космонавт на подпоганца, державшего между пальцев отравленный дротик. Расглядеть оружие полковник смог только при сильном увеличении. Игла, изготовлена из невесомого прозрачного материала, и практически не различалась в воздухе. Только благодаря преломлению света через нее на фоне серо-зеленой руки убийцы удалось ее обнаружить. «Не вертитесь, а Слушайте, что вам говорит прошедший через множество боев маг первой линии!» Мерзкий со скрюченным прищавым лицом подпаган с мельком скользнул взглядом на страдающего от перегрева Беркутова и, ничего не заподозрив, продолжил дальше вещать, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Его уже можно было сразу убить только за противный, скрежещущий когтями по стеклу голос. «Давай мы эту гадость тонким пучком электроразряда вышибем из руки. Если дротик упадет на землю, то без увеличителя уже вряд ли найдешь. Этот гоблин не будет же ползать по полу на потеху учеников», — подал идею ординарец. «А если промахнемся, он сразу догадается, что в него стреляли». «Уж направление выстрела и кто его произвел, маг-ветеран быстро определит», — прикинул расстояние мужчина. «Не сумлевайся, все будет оки-чпоки». «Мы длительность разряда уменьшим до нескольких сотых долей миллисекунды. При попадании в него он даже не успеет пробить одежду. А траекторию выстрела запустим рикошетом через ножку того стула, где сидит Мажори Стейлерус. Решай скорее, пока гоблин застыл на месте!» Соблазнял Нана Пройдоха. «Хорошо. Давай, действуй!» И разряд сорвался с кончика его пальца. Молния мгновенно достигла поверхности стула, который в тот самый момент слегка отклонился от первоначального положения потому что мажор в неурочный час захотел почесаться. Траектория рикошета сбилась. «Поэтому мне всегда нравилась более материальная стихия. Ее сложно остановить!» Едва успел вымолвить преподаватель, как его прострелило в спине. Кислое лицо Габлейта еще больше скуксилось. Он, потирая место укола, обернулся и вперил подозрительный взгляд на сидящего с невозмутимой нагло улыбающейся рожей эльфа. А дротик как был, так и остался в ловкой руке убийцы. Барбосы, а кто может мне назвать приемы нападения и, казалось бы, мирной созидательной школы грунта? Видимо, решив, что пора действовать, подпаган обвел взглядом притихших мажоров и остановился на Гарнапотере. Чего замялся? Иди сюда, поганец, встань на этот пригорок и удиви нас. Удачи вашим делам, ответил вежливый землянин из прошлого. «Заткнись и колдани так, чтобы та скала ощутила на себе хотя бы шлепок!» Боевой маг не церемонился в выборе грубых слов. «Мазила! Хорошо, что он не догадался! Теперь объект защиты удаляется от нас на приличное расстояние! Как его будем защищать, когда этот профессиональный метатель находится на линии между нами?» Сквозь зубы зашипел на товарища Олег. Тем временем гоблин в очках склонился над небольшим камушком, и, немного поворочив его руками, будто пробуя навес, заставил медленно всплыть и зависнуть на уровне плеча. Недовольный препод громко разразился бранью и бешено завращал между пальцами орудие убийства. Карикатура на мальчика со шрамом на лбу добавил сил в камешек и толкнул предмет по направлению к удаленной на 200 метров скале. Не имеющий веса, тот плавно поплыл в указанном направлении, вызывая припадки смеха у придурковатой аудитории на развалившихся на стульчиках в тенечке. Старый Габлейджи, прекратив ругаться, просто скрестил на груди костлявые ручонки и с кривой мордой ожидал подходящего момента, чтобы запустить дротик. В неспешной манере кусок породы почти долетел до цели, зрители отвлеклись от других и смешков, предвкушении, ожидая развязки, чтобы от души поржать над неудачником. Подпаганс же понял, что тот момент настал и почти неуловимым движением метнул иглу.